коллектив поэтов вокруг югроста сложился коллектив поэтов по составу почти целиком наследовавший зеленой лампе участник коллектива поэт семён кирсанов отмечал господствовавшие там на его взгляд неоклассические вкусы багрицкого и катаева это был своего рода клуб где собирались ежедневно. Мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве. Вспоминал Олеша. Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наиграна». В 1935 году поэт Марк Торловский, входивший в эту компанию, написал стихотворные мемуары «Веселый странник», где так изобразил Катаева. Сидевший третьим с каждой стороны и, следовательно, посередине носил артиллерийские штаны, но без сапог, Их не было в помине, как и носков. А словом бил он в кось, Монгольские глаза прицельно щуря. Из трех дюймовых губ оно неслось По траектории гудя, как буря, Артиллериста и фронтовика во мне, Сказал он, ценит баба Муза. Подозреваю в глубине тюка наличие порохового груза. Голубчика я взял бы за плечо и намекнул на близость чрезвычайки. Его бы там огрели горячо. Он показал бы все им без утайки. Наружностью он был японский кот, а духом беспокойней Фудзиямы Его слова звучали как фагот, слепя богатством деревянной гаммы. Обычно собирались в квартире-кафе на улице Петра Великого, обставленной шиком и едва ли в духе революционного аскетизма. В главном зале был паркет с меандром по периметру, на окнах мраморные подоконники атласные желтые портьеры, кресло с шелковой обивкой, в углу рояль фирмы Стейнвей. За вход принимали книги, которые потом передавали пролетариям или оставляли в библиотеке коллектива. Собиралось обычно много людей, рассказывал Кирсанов. Человек сто, пятьдесят Иногда удавалось добывать бутерброды. Когда не было совершенно свечей, я заготавливал жгут из газеты и освещал зал. Это была моя обязанность. Откуда газеты? Старых газет всюду было много. Со жгутом я стоял и освещал того, кто читал стихи. Сергей бандарин вспоминал. Улица Петра Великого была прямая, тихая, с акациями и каштанами вдоль тротуаров. Из-за отсутствия керосина на пятницы и среды собирались как можно раньше, но все равно засиживались, и чтение шло в темноте. Сыпались огоньки грубых, плохих самокруток, над вершинами акаций появлялась луна. В коллективе поэтов читали и прозу, и туда захаживал Бабель, как это следует из воспоминаний поэта Эзры Александрова. «Я помню, как темной ночью мы возвращались после следующего какого-то чтения по городу без фонарей, который выглядел какой-то каменной пустыней». Он выругал автора неудачного рассказа, помолчал, а потом процитировал фразу на еврейском «Языке Библии». Я тогда не был силен в Библии. Был с нами, кажется, Андрей Соболь, который забыт незаслуженно, и он не понял, и Бабель перевел нам грустную мудрость про Соломона. Александров называвший коллектив «Союзом», вспоминал и других участников. В «Союзе» было что-то вроде ЧК по борьбе с бездарностью, и Олеша вместе с Багрицким стояли во главе. «Я помню его, Олеши, заповедь, которой мы все были подчинены. Слово должно светиться» и все боялись его рентгеновского приговора. Светится, не светится. Про ЧК по борьбе с бездарностью подтверждал другой сотрудник Югроста, художник Михаил Файнзельберг, еще один брат Ильи Ильфа, в 1942-м умерший в ташкентской эвакуации. Молодые югростовцы не чурались жестоких игр, развлекались одним душевнобольным инженером Бабичевым, который страдал манией величия и считал себя председателем коммуны земного шара. Между тем Олеша и Багрицкий начали жить с сестрами Суок. Три сестры-одесситки, дочери преподавателя музыки австрийского эмигранта, Густава Суока уверенно прописались в истории отечественной литературы. На старшей Лидии женился Багрицкий. Их в 1920-м познакомил Катаев, так изображавший избранницу бездельника Эдуарда. Скромно зачесанная, толстенькая, с розовыми ушками, похожая на большую маленькую девочку в пенсне. На средней Ольге еще женится Олеша, а пока он счастлив с младшей, Симой. Они познакомились в летнем кафе, где он читал стихи. По словам Катаева, Олеша и Сима, которую тот называл «дружочек», были идиллически нежны друг с другом. Они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Серафима была самая красивая из суок, прелестная, по описанию Катаева, шатенка со смуглыми обнаженными руками и завитками распущенных волос. Жили бесшабашно. Бедно, весело, лихо, дико. В 1935 году из рассказов близких Багрицкого сотрудникам Института мозга человека Григорием Поляковым был составлен уникальный характерологический очерк. Текст полон сведений, которые редко найдешь в самых злых мемуарах включая рассказы про богемный разврат исследуя моего поэта, по сути, за Багрицкого рассчитывая на научную секретность, исповедовались его друзья. Но самое ценное, очерк дает действительно характерологические представления о стиле жизни всей компании. Одно время в Одессе Багрицкий с женой и сестра жены Багрицкого, Сима, жена Олеши, вместе с Олешей, жили все вчетвером в одной комнате. Сперва жена Багрицкого еще ходила на службу, потом, видя, что кроме неё никто не желает служить, также бросила работу. Жизнь была как у настоящей богемы. Дальше ехать некуда. Начиналось с того, что обсуждалось, какая вещь должна быть отнесена на толкучку. Жили, совершенно не заботясь о будущем, исключительно сегодняшним днем. Проводили время в безделье. Багрицкий носил одно время оба правых ботинка различного фасона и номера, которые ему дала какая-то кухарка. Вообще ходил оборванцем. Так и Олеша. В комнате была кушетка и кровать. Причем обе пары, Багрицкие и Олеши, поочередно честно менялись местами, так как на кровати было удобнее спать, чем на кушетке. Часто приходил Катаев. И когда оставался ночевать, то ложился на пол посередине комнаты. Показательно, одновременно фантастично история, приключившаяся в то время с Серафимой. Молодые поэты очаровали ею сорокалетнего служащего и стали питаться за его счет. С бухгалтером, подписывавшим стихи псевдонимом Мак, познакомились на одном из литературных вечеров. Попав в гости к поэтам, он сразу влюбился в Симу. Сначала к нему на ужин приходили сестры, потом привели мужей, выдавая просто за знакомых. Багрицкий притворялся глухонемым, объяснялся с Олешей жестами и бесцеремонно налегал на еду. Съел целиком банку варенья, черпая прямо рукой. Вскоре бухгалтер захотел жениться на Симе. Все, включая Олешу, Не протестовали. Жених достал много продуктов, приготовления происходили у сестер и половину слопали еще до торжества. ЗАГС зарегистрировал брак, на свадьбу пришли сослуживцы бухгалтера. Сима плакала и просила Лидию не оставлять ее на ночь и легла на отдельной кровати, жалуясь на высокую температуру. На следующий день, несмотря на слезы Симы, ее сестра ушла к себе, подгоняемая бухгалтером. На выручку явился Олеша, но хозяин не пустил его на порог. Дальнейшее процитируем из так называемого характерологического очерка. В это время пришел Валентин Катаев. Узнав, в чем дело, он принялся за него более решительно. Придя к бухгалтеру, с которым не был знаком, он вызвал его якобы по делу. Вошел в комнату и сказал, «Ну, Сима, собирайтесь». Бухгалтер даже не протестовал. Настолько он был ошеломлен такой решительностью. Возможно, что к этому моменту он догадался, что его, что называется, разыграли, Сима быстро собрала свои вещи, прихватив попутно также и кое-что из вещей бухгалтера. Этим и кончилась вся история с женитьбой. Но так как Сима продолжала болеть, и дома ничего не было, даже одеяло, чтобы накрыться, все продали, то пришлось опять обратиться за помощью к бухгалтеру. Катаев вновь, как наиболее решительный, отправился к нему, и принес одеяло. Бухгалтер не прекратил после этого знакомства с Багрицкими и Олешами. Он временами приходил к друзьям, садился в уголок комнаты и восторженно смотрел на Симу, прося в качестве особой милости позволить ему посидеть и полюбоваться ею еще несколько минут. В таких случаях Катаев, если он был при этом, брал на себя роль распорядителя и говорил, «Вам разрешается пробыть еще десять минут, маг, или ваш срок истек». В последнем случае бухгалтер беспрекословно вставал и уходил. Так как он уже оповестил всех своих знакомых и сослуживцев о своей женитьбе, то, чтобы как-нибудь выйти из положения, он женился на первой попавшейся девушке, с которой спустя очень короткое время развелся. Все это воспроизведено Катаевым в алмазном венце, в ярких красках и с высвечиванием лукавства Симы. Из мемуаров литератора Владимира Огнева следует, что, прочитав подобное воспоминание, 76-летняя Серафима Суок заплакала, а ее 85-летний муж Виктор Шкловский закричал, что пойдет бить ему морду. Вытерев нос и сразу перестав плакать, Серафима Густавовна сказала, этого еще не хватало, пойдем спать, Витя. Рассказывая, как вызволялся ему из мужниного плена, Катаев словно красовался перед зеркалом.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 Константин Паустовский вспоминал Одессу того времени. На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева. Ольга Суок отзывалась о связке Катаев-Багрицкий-Олеша. От всех троих оставалось впечатление, как будто сводили они счеты с кем-то. А вот мы такие-то, как бы протестовали против чего-либо, эта установка откладывала резкий отпечаток на манере вести себя. Но сестер это, по всей видимости, и привлекала,